Глава 1. Мысль о том, что все как-то катится к чертовой матери, оформилась во время небольшого перекура. В малюсенькой речке, отстирывая свои шмотки и тело, возился наш случайный попутчик, вцепившийся в нас как клещ. Красноволосая Стелла шумно возилась в кустах, пытаясь содрать с себя шорты и корсет. А я уныло раскуривал сигарету, конфискованной у одного в прошлом горластого и наглого трупа пачки. Табак был полное дерьмо, впрочем, как и вся наша жизнь в последнее время, но я все равно курил. Из принципа. Около трех месяцев назад я, угробив одну мерзкую ведьму, немало попившую кровью у мира, греб к острову, на котором меня ждала, сидя на чемодане с деньгами, та самая юная особа, что сейчас, шипя змеей, воюет со своими тесными портками, в надежде сменить их на мягкие и удобные штаны, что я приучил ее носить. Жизнь мне тогда, плывущему в теплой водичке, казалась ну просто прекрасной. Предпосылки к такому восторженному состоянию мыслей у меня были: Соломея Адамс, кровавая пиратка, маньячка, а заодно и мамаша одной бешеной особы, убитая моими собственными руками, Ее воспетый в печальных песнях корабль вместе со всей командой мясников догорает невдалеке, а у меня на руках миллион барганатов и полная свобода действий. Ну и мелкий досадный нюанс в виде слегка безумной полуговленши юных лет с жизненным опытом на уровне неношенного тапочка. Ну и кот, хотя волды куда полезнее и разумнее. Но даже последнее приобретение наивным мной тогда воспринималось как инвестиция. Стелла Заграхорн при всех своих многочисленных недостатках была прекрасным пилотом дирижабля и неплохой любовницей. Ну и слишком много про меня знала, а убивать ее не хотелось. Черная полоса. Полоса началась с того, что нас ограбили. Я, будучи уже воробьем стреляным выбрал самую засранную и нищую деревню на всем том же засранном и нищем острове, надеясь тихой сапой выбраться с помощью заплывающих туда контрабандистов на какой-либо континент. План был вполне разумен, так как денег у нас вполне хватало на покупку нормального дирижабля, что решало множество других проблем. Правда, предвидеть то, что тетям на коже ублюдке, что наймутся доставить нас на ожидающий вдалеке корабль, решат, что куда разумнее будет бросить меня в кусты, пнуть несущую кота полугоблиншу в живот, а затем сбежать с нашими вещами на уже готовой к отправке лодке я не предвидел, просто-напросто забыв, кем я визуально являюсь для незнакомцев. Обычным худощавым гномом довольно безобидной внешности. Лодку с десятком местных я довольно быстро догнал вплавь. Киду такой фокус сотворить несложно. Правда, потом все пошло наперекосяк. Сжимающий в объятиях мой чемодан-мужик оказался очень любвеобильным. Ну или его здорово потрясло, что я первым делом, как залез к ним в гости, в два удара Стархом отчекрыжил головы парочки трудившихся на веслах сопляков. Суть это, в общем-то, не меняет. Заорав раненым лосем, мужик швырнул чемодан в меня, от чего пришлось сначала уворачиваться, потом потрошить остальных на лодке, только потом возвращаясь к извлечению своего имущества. А оно мало того, что попало в воду, так еще и защелки чемодана удара облотку не выдержали. Нужно ли говорить, что все происходило глубоким вечером, так как честные контрабандисты даже в такой заднице мира, как этот остров, днем не заходят. Рассыпавшиеся купюры радостно принял себе себя океан, оставляя нас троих нищими, как церковные мыши. В общем, на корабль мы все-таки попали, но остались голыми задницами, оплатив проезд моими со ружьями. А затем все усугубилось. Про одного, который в поле воин, пословица сочинялась, когда единственной тактикой боя была стенка на стенку. Бедные кочевники, придумавшие засыпать противника стрелами, не пуская его к себе близко, были под лицами только с точки зрения этого противника, а попутно чуть ли не половину мира завоевали. Мы его, конечно же. С тех пор и понеслось, что может пехота без разведки, без поддержки артиллерии, без танков против полноценной армии? Ничего. Вот и я ничего не мог. По меркам этого мира я уже был превосходным бойцом. Солдатом, стрелком, убийцей, шпионом, бандитом. Тут что ближе, то и есть, но об этом никто не знал. А репутация есть и остается крайне маловажным фактором, порой открывая двери, недоступные по-другому никак. Все, что у меня было, это старх, пара стволов, одежда, немного поправившаяся на обильных харчах Волди, да наивная полугоблинша, у которой вечно, хоть и регулярно, меняется темперамент. Маловато для разыскиваемого преступника, на которого давным-давно охотятся все, включая, быть может, Может, даже легендарных драконов. Нужен был доступ к системе, способной взаимодействовать с миром, не выставляя меня на всеобщее обозрение. Разумеется, такие системы под кустами не валялись, а черная полоса и не думала заканчиваться. В итоге мы, оставшись почти пустыми карманами и одним моим ножом, были высажены на самом севере Лазантры, континента, на котором меня и призвали в этот мир. Что делать? Найти полулегальную рюмочную, заставив Стеллу одеться посвободнее. А затем подождать, пока на эту нимфетку не клюнет хоть кто-нибудь. Затем негодяи распускают руки. Из-за стола поднимаюсь, неотвратимо молчаливый я. Происходит процесс нанесения легких и средних травм. Взимается компенсация за все подряд. Ура! У нас есть деньги на завтра! Хороший план. Вышло, правда, не очень. Разумные, которых я выпотрошил, определенно имели отношение к какой-то государственной службе. Это прослеживалось в их почти одинаковой запыленной форме в значках в табельном оружии. Пришлось доить местного трактирщика на полную. Теперь нам предстоит сматываться отсюда подальше. Из пустов, растущих прямо у воды, держась за их длинные гибкие ветки, выпал из воды тот самый назойливый мужик, что бежал за нами. Что примечательно, даже во всю пыла и общения, глотку он на весь лес не драл, а кричал, можно сказать, шепотом, отчего и заслужил щепотку уважения. Кроме того, у него были разноцветные глаза. А еще он был психом, если рванул на своих двоих заместником, только что превратившим одну из в филиал бойни. Или «Тебя зовут Крюгер», — обратился я к мокрому мужику, с растерянным видом, идущему ко мне. «И ты в жопе». Застыв на секунду, мужчина хлопнул пару раз ресницами, глядя на меня, а потом неожиданно ухмыльнулся. А затем сел около кота, не двинувшегося с места, но покосившегося на нового соседа с изрядным сомнением. Как насчет того, чтобы помочь мне из нее выбраться? спросил он. Я похож на того, кому нужна работа, поднял бровь я. Ты похож на того, кто хотел грабануть пару полунищих обормотов, подцепив их на медовый крючок, бодро среагировал отнувшийся от крови и посвежевший внешний мужик. Поэтому думаю, что ты как минимум меня выслушаешь. С чего ты это решил? Спросил уже почти согласный я, глядя на дерущуюся с нежеланием ее отпускать кустом Стеллу. «Ты меня не убил!» Солидный аргумент. Так и началось общение двух негодяев с большой дороги, один из которых был когда-то шерифом, а второй революционером. Причем ирония жизни была в том, что оба они планировали вернуться к своей старой деятельности или хотя бы отметиться в местах боевой славы. Михаил Баск, этот разноглазый белокожий жилистый мужик, при всех своих ухватках, выдающих в нем отпетого бандюгу и подлеца... Был патриотом, или что я вполне допускал, он тот еще амбициозный ублюдок, увидевший единственный способ собственного возмущения в том, чтобы слегка смешать социальные слои. Не суть важно главное у него были мозги, связи, потрясающий нюх на выгоду, а заодно и амбиции, которые втыкали шило в худой зад этому прожженному прохвосту с повадками убийцы. А еще у него в кармане практически была революция. Ключевой момент была. В каком плане? Тут нужно начать издалека. А именно, с Эсхата, вполне себе большой и развитой страны, отхватившей себе почти треть северного побережья Лазандры, Самую вкусную треть, через которую проходил основной трафик межконтинентальной торговли. Кроме этого, Эсхат имел ресурсы, преимущественно субтропический климат, много полезных ископаемых. В общем, можно сказать, был упакован на зависть всем соседним странам. А еще, это уже в минус, здесь была монархия. Не простая, а парламентского типа. В этом и порылась собака. Структура государственного управления была следующего типа: монарх, имеющий определенное число голосов в верхнем парламенте и право вето, сам верхний парламент, состоящий из всех без исключения высших нобелей из хата, под предводительством четырех герцогов, а также нижний парламент, включающий в себя представителей торговых и производственных гильдий, цехов и артелей добытчиков. Нюанс, добавил болезнь скривившийся в свете костра Крюгер, был в том, что нижний парламент, несмотря на свое громкое название, нес сугубо совещательный характер. В исхате шла вечная всех между всеми, из-за чего По глубочайшему убеждению моего ночного собеседника, вскоре государство вполне мог грозить кирдык. Откуда? Крикстан. Что за грызня? Все просто. Аристократия делает все, чтобы удержать и укрепить свою власть в стране, где все быстрее набирают силу и влияние простолюдины, в руках которых время от времени оказываются чересчур серьезные, по мнению аристократии, производства. Разумеется, Нобели их подгребают под себя. Разумеется, подобные политики сопротивляются всеми силами. Купцы, банкиры, промышленники, цеха. И, конечно же, сам монарх. В данном случае это Кивол Дитрейн III Всеми силами поддерживает определенный баланс, сохраняя собственную власть, совсем недалеко ушедшую от абсолютной. Каким образом? Право вето на ту или иную инициативу верхнего парламента заставляет аристократов, поджимаемых простым народом, ходить перед монархом на цыпочках. Пока монарх не лезет в дела своих вассалов, те потакают любому его решению, в надежде заслужить благоволение и его голос на заседаниях парламента. «Вся эта система убога», — скрежетал зубами Крюгер раз за разом ломая подобранную им сухую ветку. Понимаешь, нас уже почти обогнали соседи, которые 70-80 лет назад были просто пустошами, населенными кланами дикарей. Пока дитрейны цепляются за свою династию, мы тонем в этом дерьме. Вся страна тонет. Мне насрать! коротко отреагировал я на пламенную речь своего случайного собеседника. Если ты предлагаешь дело, то переходи к сути. Что тебе нужно? Что я получу? Какие сроки и гарантии? Ладно, моментально остыл Крюгер. Слушай, ты был прав, я в жопе. Мою организацию уделали за одну операцию. Но все может быть еще хуже, чем сейчас. На мне висят обязательства, обещания, контракты, прочая хрень, которая не позволит спрыгнуть с дела. Найдут и закопают, те или другие. Если я смогу выжить и начну брать реванш, то претензии эти разумные отложат в долгий ящик, а то и вовсе забудут. Ресурсы? Ресурсы есть: деньги, вооружение, наркота, предметы роскоши, информацию о тайниках я держал при себе. Платить сам понимаешь, могу много чем, но потребуются твои услуги по полной: защищать, убивать, пытать, подслушивать. Ты же должник. Стела нервно сглотнул на секунду, привлекая наши. Вз взгляды. Полугоблинша весь разговор старалась не отсвечивать, но тут не сдержалась. Волди длинным бесшумным прыжком скрылся в траве. Умница, котик. Допустим, я Кит медленно проговорил я, прикидывая не разложить ли пламенного борца с аристократией прямо тут, на колышках, на предмет узнать у него о некоторых нычках. «Что с того? Некоторые ариста содержат и хорников». Побледневший Крюгер явно что-то почуял. «Даже устраивают с ними бои. Я имею допуск к этим боям. Мы устроим тебе жизнь без внимания бога из машины. На какое-то время точно, но если мной задуманное удастся, то и навсегда». «Заманчиво?» «Было бы», — решила пойти в банк «Но мне это ни к чему». Забавно было наблюдать, как выражение лица Михаила Басха меняется. Он был уверен в том, что я должник. Предпосылки простые. Никто не будет затевать драку с десятком законников, лишь потому, что они грубо пихнули какую-то девчонку. Значит что? Значит я их вырезал за тем, чтобы получить повод ограбить их мертвые тела. Почему я это сделал? Потому что не боялся десятка вооруженных ухарей. Кто я такой? Должник. Только вот между должником и кидом, выплатившим свой долг, пропасть в силе. Ты же Магнус Крикс? Испуганно прохрипел человек, не отводя от меня стекленевшего взгляда. «Чем дальше, тем интереснее», — подумал я, услышав приглушенный в Стеллы, медленно поднимающиеся на ноги. Девочка решила последовать примеру котика. «Умная девочка». Мой собеседник напрягся еще сильнее, но остался на месте. Его выдавали сжатые до побелевших костяшек кулаки. «Да» ситуации грех было не воспользоваться. Мне позарез нужен кто-то, кто будет от своего имени искать то, что нужно мне. А еще деньги, убежище, безопасность до Стеллы, который я слегка привязался. Михаилу Басху, этому разноглазому преступнику-патриоту, наоборот, нужна тень, которая будет следовать за ним, оберегать, страховать и защищать. Я мог бы сейчас представиться вымышленным именем, только вот это создало бы риск в будущем, что этот умный засранец догадается, и тогда инициатива перейдет к нему. Более того, в том щекотливом деле, в той авантюре, что Крюгер собирается провести, недостаток информации. Информация обо мне вполне может стать для него или для нас фатальным. Я кое-что хочу прояснить для тебя, Крюгер. «Мне покласть на исхат, да и на каждую страну этого континента тоже. Мне не интересны ни деньги, ни власть, ни справедливость, ни чувство обиженных и оскорбленных. Твои тайны, секреты, грязное белье, тем более, медленно проговорил я, не отводя собеседника взгляда. Для этого пришлось снять очки, показав глаза собеседнику. Сдавать тебя мне не будет никакого смысла. Меня и так ищут все, кому не лень. Ты находишь кое-что нужное мне, а я помогаю тебе. Затем в какой-то момент мы расстаемся, забывая о друг друге. Вот такое вот временное партнерство. Как тебе идея? «Демонова фляжка», — прохрипел Михаил, хлопая себя по карманам и не отводя от меня взгляда. «Где она, когда так нужна?» Я на лошади видела. Внезапно пискнул Стелла, резво ускакав к меланхолично жующим лошадям. Пил революционер долго. Высадил половину чуть ли не двухлитровой фляги, от которой несло кислым вином. Я спокойно ждал. От мужчины несло серым флером страха. Но гораздо меньше, чем должно было быть от того, кто сидит в темном лесу у костра с человекообразным монстром, который может легко отправить на тот свет. Очень легко. Должники своей легкостью и славятся. Видимо, дела у товарища Крюгера были действительно плохи настолько, что перспектива партнерских отношений со мной была для него лучшим выходом из положения. Не годится, Кит Взгляд моего собеседника, когда он поднял на меня глаза Отняв от артафлягу, блеснул сталью Лучше убей меня тут Проще и легче для нас обоих Партнерство исключает диктат, человек Хмыкнул я Не торопись на тот свет Просто объясни свою точку зрения Мы можем попробовать найти компромисс Мнение сохнущего бандюги оказалось простым и понятным Он может попробовать взять реванш в Исхате Да, но с гарантией, что я буду прикрывать его спину столько, сколько потребуется для дела То есть не свалю внезапно со свистом, как только на горизонте появятся мои личные интересы Это было понятно У человека только что грохнули весь круг доверенных лиц. Что еще остается делать, как не идти в банк в ночном лесу под хруст чего-то сушеного, употребляемого теряющей на глаза стеснение полугоблиншей? Мы договорились. Я бродяга, изгнанник, разыскиваемый самыми разными личностями, обладающими большой властью. В данный момент, если игнорировать существование Крюгера, то все, что нам с Теллой и Волди остается, это шляться по дикой местности, провоцируя и истребляя разных сомнительных типов ради мелочевых карманах, надеясь когда-нибудь накопить на дирижабль, на котором мы полетим куда глаза глядят. Хреновые перспективы, что и говорить. Договориться с Крюгером, пообещав прикрывать его спину до тех пор, пока он не сформирует себе нормальную службу безопасности, было вполне логично. В обмен на содержание, вооружение и безопасность для моей спутницы. Кстати о ней. «Ркаат фим витата инфер!» — пробормотала наевшаяся девушка, протягивая руку к костру. С ее пальцев сорвалась светящаяся вытянутая искра, тут же зарывшаяся в угли. Пламя вспыхнуло посильнее, обдав наши лица едва заметным жаром. А намаг, без особого интереса, спросил прервавшийся на половине фразы разноглазый почти напарник. «Лучше!» — ухмыльнулся я. «Он пилот дирижабля!» «О!» — Крюгер тут же оживился. «И хороший!» «Одна из лучших!» А вот про способности к волшебству у зеленой девчонки я подобного сказать не мог. Потихоньку обучая Стеллу мелочам, которых нахватался по верхам в Незервилле, я уверился, что таланту Полу развит лишь в одной сфере – в полетах. Она ни шатка, ни валка училась счету, неплохо стреляла, с боем на холодном оружии был полный провал, но совсем полнейший был с магией. Дело в том, что сила внутреннего источника госпожи Заграхорн вплотную зависела от темперамента девушки, имеющего привычку переключаться чуть ли не каждую неделю. Сейчас в образе забитой и стеснительной девчушки она смогла разве что слегка оживить костер или создать легкий порыв ветра. В наиболее стервозном своем режиме это же легкое заклинание розжига костра вполне было способно поджечь человека. Ну а толку от этого, пилот нам очень пригодится. Тем временем потер руки, подмерзший революционер, а затем серьезно посмотрел на меня. Ну так что, кит, мы договорились? Детали обговорим позже, кивнул я. А пока нужно отсюда валить. Только куда? За этим не заржавеет. И мы отправились сквозь ночной лес, ведя недовольно фыркающих лошадей на поводу и тихо переговариваясь. Предстояло как следует поплутать, заметая следы, а заодно выбираясь в ту точку, которую революционер неудачник назначил первым шагом к своему возвращению в свет. Михаил Басх, по прозвищу Крюгер, оказался странным, но интересным человеком. Первое, он был циничным, отмороженным ублюдком, неплохо побитым жизнью. Преступником, бандитом, вором, контрабандистом, мошенником и убийцей. Правда, в какой-то момент, видимо, еще с молодости, нечто в его мозгах не характерно переклинило, чего он и занялся своим образованием. Второе, да, он был образован, не глубоко, но всесторонне. Это было видно по манере речи, по скорости импровизации, по тому, как быстро и правильно он анализирует мои и свои вопросы с ответами. Спустя двое суток шатания по лесу, я раскрыл секрет этого жилистого, разноглазого мужа. У него была великолепная память, далеко не идентическая, а просто очень хорошо организованная. В работе с ней он был настоящим талантом. Не представляя его источник из себя дышащую наладан искру, я бы не устоял перед соблазном поделиться с Крюгером несколькими заклинаниями, просто ради того, чтобы стимулировать на обучение Стеллу. И, конечно же, третье. Я еще и в своей первой жизни усвоил, что умный и всесторонне развитый индивидуум может испытывать глубокие чувства либо к своей семье, либо к чему-то, что он назначил для себя якорем: вера, патриотизм, любовь, преданность господина у многих необъясняемых чистой логикой эмоций единственный их смысл в заикарении сознания и характера у этого человека ничего подобного не было. Он был просто зол. Очень хорошо знакомый мне и совершенно неестественный для этого мира злостью. Почему господа политики гребут под себя и продают свои голоса, в то время как их работа служить избирателям? Почему дядя милиционер отворачивает голову идя мимо драки пяти пьяных тел? Почему службы коммунального хозяйства начинают что-то делать только тогда, когда заваливают жалобами тех, кто может ставить им пестон? Сотни, тысячи почему? От того, кого в школе и дома учили совершенно по-другому. Констант не существует. Мир несовершенен. Великая машина держится на компромиссах. Михаилу Баску никто не давал никаких социальных гарантий. У него не было никаких иллюзий. Именно поэтому он и разозлился. Преступник из низших слоев общества, осознавшись, что его страна уступает позиции, погрузившись в долгую вязкую склоку за власть между аристократией, монархом и народом, первый осознал, что если все оставить так, как есть, то вскоре, лет через 20-30, Эсхат будет поглощен, завоеван соседями или далеким грозным Крикстаном после долгой и кровопролитной гражданской войны. Это было неминуемо. Вместо того, чтобы бежать или смириться, он взбесился и принялся за дело. Почти достиг успеха. Причем какого? Не просто поднял народ на бунт. О нет, он, этот разноглазый мужик, почти продвинул целых две партии в верхний парламент. Еще чуть-чуть, и все в Исхате могло пройти по мирному пути. С налаженным диалогом разных социальных слоев, с новыми весовыми элементами в системе сдержек и противовесов, аристократия и монархия вынуждены были бы мирно уступить некоторые позиции. Этого позволило Исхату хотя бы купировать темпы собственной деградации. Для начала. Но он проиграл. Зато не сдался. Увидев шанс, рискнул жизнью. И теперь, вымотанный до нельзя и голодный, тащит впереди меня свою лошадь, твердо намеренный взять реванш. Что же, это будет интересно.